и как он в грудь колотит кулаком а этот щеку на руке Лилея, как на постели вздохи шлет тайком отец и тесть французского злодея они о мерзости его скорбят и боль язвитых в сердце пламенея. курносый французский король филипп третий смелый потерпел поражение в войне против педра третьего арагонского и умер в 1285 году во время отступления, омрачив честь лилий своего герба. Его собеседник, только по виду благодушный добряк, Генрих Толстый, король Наварский, умер в 1274 году, выдавший свою дочь за сына Филиппа Смелого, Филиппа IV Красивого, царствовал в 1285-1314 годах. Отец и тесть скорбят о мерзости Филиппа IV, французского злодея, которого Данте клеймит не раз. А этот кряжистый, поющий Влад с тем носочом, смотрящим величаво, был опоясан всем, что люди чтят. Еще два врага поют Влад, кряжистый Педро III Арагонский и носач Карл I Анжуйский. Карл граф Анжуйский, около 1226-1285, брат Людовика IX Французского, был призван папами для борьбы против Манфреда и в 1268 году овладел Неаполем и Сицилией. В 1282 году в Палермо вспыхнуло восстание против французов, сицилийская вечерня, и королем Сицилии был избран Педро III Арагонский, умер в 1285 году. За Карлом осталось Неаполитанское королевство. И если бы в руках была держава у юноши, сидящего за ним, Из чаши в чашу перешла бы слава, которая не хватило остальным, хоть воцарились Яков с Федериком все то, что лучше, не досталось им. Юноша, старший сын Педро третьего, Альфонсо третий, умер в 1291 году. Яков II Арагонский, умер в 1327 году. И Федериго, Федерик II Сицилийский, умер в 1337 году, второй и третий сыновья Педру. Все то, что лучше, то есть отцовскую доблесть, они не унаследовали. Нечасто доблесть, данная владыкам, восходит в ветви. Тот ее дарит. Кто может все в могуществе великом. Насач изведал так этот стыд, как с ним поющий Педро знаменитый. Прованс и Пулья стонут от обид. Насач, Карл I Анжуйский, тоже несчастен в своем потомстве. Прованс и Пулья, неаполитанское королевство, стонут под властью его сына Карла II. Он выше был, чем отпрыск и Матвитый. От как и Констанца мужем пославней, чем были Беатриче с Маргеритой. Карл I настолько же превосходит своего сына Карла II, насколько Констанца, вдова Педро III, имеет больше оснований гордиться своим мужем, чем первая и вторая жены Карла I — Беатриче и Маргарита. А вот смиреннейший из королей, Английский Генрих, севший одиноко, Счастливее был рост его ветвей. Генрих Третий Английский Умер в 1272 году, Отец Эдуарда I. Там ниже всех, Где дол лежит глубоко, Маркиз Гульельмо — Подымает взгляд. Алессандрия за него жестоко казнила Канавес и Монферрат. Гульельмо Спадалунга, маркиз Монферратский и Канавесский